Глава 12 Все там же. Зал, в который мне пришлось спуститься, мог легко вместить всех приксов моего мира или почти всех. А ждали они только меня, так что пересчитать их я все равно бы не успел. Твари одновременно запустили смертоносные пси-конструкты, стоило незваному гостю показаться из толщи камня. Инстинктивный страх за свою, так и не восстановившуюся физическую оболочку заставил меня очень быстро лететь вдоль стены. Ну что же, круг в 5 километров приведет в чувство любого псиона. Я развернулся навстречу преследователям и активировал астральный клинок. Твари продолжали заливать меня тысячами боевых конструктов. Слава предусмотрительным изначальным, браслет пока справлялся с любыми атаками пси-вампиров. Песня клинка зазвучала в каждом уголке огромного зала. Так быстро пришлось передвигаться в толпе нападавших. Вокруг было так много приксов, что мне даже не пришлось размахивать своим оружием. Я просто метался по залу с клинком в невидимой вытянутой руке, оставляя за собой мертвые оболочки врага. Пси-вампиры продолжали терять жизни, перескакивали в новые тела и сразу возвращались в зал. Потом снова умирали, но родовое умение заставляло их притягивать запасные оболочки и возвращаться в бой. За несколько минут я прорядил тварей не один раз, пока до пси-пиявок дошло, что конструкты не причиняют никакого вреда о псиону из рода арконов. Какой-то Прикс отдал громкий ментальный приказ, и вампиры сменили тактику боя. Тени синхронно набросились на меня, целясь уже знакомым загадочным оружием. Те самые парные кольца из дымчатого материала. К сожалению, мне никак не удавалось их заполучить. В прошлый раз они пропали вместе с телами своих поверженных хозяев и заставили моего симбиота сильно расстроиться. Крохо пискляво нудил, что кольца ему жизненно необходимы. Он жаловался, что даже думать не может, пока не изучит природу этого явления. Честно говоря, мне тоже было интересно узнать, почему непонятное оружие было так тесно связано с жизненным статусом своих хозяев. Может, в этот раз они успеют поделиться тайной своих боевых колец? Хотя вряд ли. Дымчатая зараза, кстати, наносила весьма чувствительный урон моей защите. Как ни странно, мой маленький успех в начале боя открыл Приксом новые возможности. Стоило мне уничтожить больше половины вампиров, и в зале появилось свободное место. Твари организованно разбились на боевые пятерки и стали преследовать меня, продолжая наносить серии быстрых, ощутимых для моей духовной структуры ударов. После взмаха клинка они гибли, и некоторые уже не перерождались. И все равно, приксов оставалось чересчур много. К концу третьего часа безумной рубки я заметил, что вампиров в зале не становится меньше. Странно. Я был уверен, что многие тени покинули этот мир навсегда. Нет, они не воскресали, ведь резервные тела рано или поздно заканчивались у любого Прикса. Просто на место окончательно развоплотившихся пребывали новые твари. Теперь число вампиров в зале не изменялось. Что бы я ни делал, их было ровно столько, чтобы на моем духовном поле оставались болезненные следы. Разумный и с богатым жизненным опытом на моем месте выругался бы, послал п р о к л я т и е и с новыми силами обрушился на коварного противника. Ни одно слово, вложенное в меня наставниками, не могло емко описать эту непростую ситуацию и повысить самооценку одинокого псиона, пытавшегося одолеть всех врагов разом. Оказывается, система обучения, выстроенная лучшими наставниками реальности, тоже имела свои недостатки. А еще я не успевал вытащить кристаллы из-под пространственного хранилища, чтобы восполнить свой запас пси-энергии, и от этого становилось еще обиднее. Уже 20 часов Приксы поочередно нападали боевыми пятерками, откусывая по кусочку от моей защиты. «Если так будет продолжаться дальше, они смогут меня опустошить». «Архи атаковали флот Приксов по всей Звездной системе», — вклинился Кроха в череду ударов, сопровождающих мое безнадежное скольжение. «Ты можешь связаться с королевами или Минодариями? Выясни, что у них творится». «Команда принята, носитель», — механическим голосом ответил симбиот. «Доложу, как только соберу информацию». Оставалось надеяться, что мои союзники бьются с тенями на равных. Хоть какую-то часть противника я мог оттянуть на себя. Первая заминка с пополнением Приксов случилась спустя 10 часов. Я не растерялся и подзарядился псикристаллами, действуя на запредельной скорости. Вот теперь я снова был готов принять участие в марафоне на выживание. Первое время симбиот пытался вести учет воскресших и уничтоженных врагов, но бросил это безнадежное дело. Пси-пиявки вели себя по-разному. Одни возвращались пять раз, а у других накопилось не меньше десятка жизней. Как бы мне н и хотелось в одиночку одолеть бесконечный поток жаждущих моей смерти приксов, но через несколько часов интенсивной битвы я почувствовал, что не успеваю отразить удар кольцами. Защита снова истощилась, и шансы на победу стремительно приближались к нулю. Я решил, что передышка мне не помешает, и добровольно принял сотню ударов. Вместо меня навстречу вампирам вышли дубли. Три десятка моих двойников в полностью заряженных защитниках могли выиграть мне немного времени. Да, у них не было браслета изначальных, но зато каждый владел опасным искусством боевого псиона. Стандартные сутки и еще немного потребовались мне, чтобы количество вампиров в зале снова начало сокращаться. Симбиот принялся что-то возбужденно выкрикивать, когда заметил, что враг сбавил темп. То ли Кроха хотел подбодрить меня, то ли старался обратить Прикса в бегство, разобрать было невозможно. Ни крупицы полезной информации, только оглушающие нечленораздельные выкрики. Жаль, что пси-вампиры их не слышали, Мне одному пришлось страдать от воинственных завываний неуравновешенного корректора. Редеющий хоровод Приксов реального времени исправно пополнялся бойцами еще сутки. К сожалению, восемь моих дублей не справились с толпой противников и развеялись. Расставание с двойниками далось мне неожиданно тяжело. Я успел привыкнуть к своим копиям и даже не раз замечал, как в них зарождается полноценная жизнь, наполняя каждого нового лоя индивидуальностью. Мои оболочки старательно вобрали ментальные частички друзей, которых я по привычке называл дублями. Оказалось, что потеря близких — невыносимая ноша, даже для Псиона. Жаль, что у меня не было другого пути. «Больше никого нет!» Севшим от воплей голоском прохрипел кроха. «Все этажи комплекса пусты!» «Погоди, малыш. Не будем доверять первым ощущениям. Приксы слишком коварны». «Надо же, какой умный Грант!» — раздался из ниоткуда свистящий голос. «Мы не подозревали, что в нашей реальности остался Аркон такой с и л ы Остатки ядовитого воздуха сгустились и показали фигуру нового соперника. Заговоривший сильно отличался от своих собратьев. В двадцати шагах на задних конечностях уверенно стояла четырехметровая рептилия и смотрела прямо на меня. Морщинистая и грубая шкура ящера как будто намеренно подчеркивала солидный возраст своего хозяина. Я пригляделся повнимательнее и понял, что это не просто изношенная физическая оболочка, а приличная защита для псиона. Неизвестно, сколько времени ее обладатель провел в зале и остался незамеченным. В миндалевидных глазах, характерных для вампиров, плескалась темнота. Это был первый Прикс, который захотел поговорить со мной. «Я мастер псионики из расы Аркон. Стандартные приветствия от неожиданности вылетели из головы. Мое имя Маллой. Я патриарх Цитадели Забвения». Не отрывая от меня притягивающего взгляда, в к р а д ч и в о просвистела старая рептилия. «Гранд Малой, я вызываю тебя на ритуальную дуэль». Понятно, что мой отказ не мог ничего изменить. Зачем же он заговорил со мной? Будем считать, что это дань традициям древних. Драка с Высшим Приксом имела решающее значение в противостоянии наших рас и была неизбежна. Я дал знак притихшим дублям не вмешиваться. Через несколько секунд патриарх вампиров снова исчез. Нам с Крохой так и не удалось его обнаружить. Как же так? Разумные всегда оставляют хоть какие-то следы. Но не этот. Мое восприятие, куча специальных умений и артефакты изначальных не зафиксировали изменения ни на одном плане бытия. И это не значило, что патриарха в зале больше нет. Невероятно мощный удар обрушился на меня из пустоты. Моя полностью восстановленная защита просела сразу на несколько процентов. Оружие старого Прикса было под стать моему противнику, не совсем обычное и очень мощное. Силовой поединок двух разумных начался. Ну что же, на тренировочном полигоне попадались и невидимые противники. А мне было чем ответить коварному Приксу. Мерцающим скольжением я сместился поближе к стене, лишая невидимую тень преимущества в передвижении. Я не собирался отсиживаться и торопливо обдумывал следующий шаг. Одной защиты одолеть противника, который живет ради того, чтобы меня убить, не получится. Следующий удар, направленный на меня, пришелся в пустоту. Вернее, он попал в цель, правда, приняла его на себя моя наскорослепленная физическая копия. Сила удара поражала. А ведь защита пострадавшего двойника соответствовала уровню адепт. Это, конечно, не самостоятельно мыслящий дубль, но всё равно неприятно. Однако такого удара хватило, чтобы жертву размазало по стене. Именно этого я и ждал. Пришло время воспользоваться приёмом, которым у меня научили изделия изначальных. Применить его можно было только один раз. Слишком много пси-энергии теперь потребуется клинку. В тот момент, когда мой физический двойник начал распадаться, я отдал команду. Музыка астрального убийцы яростно ворвалась в пространство зала. Моё оружие вспыхнуло тысячами граней. Теперь в моей руке был не просто клинок, способный забрать жизнь любого существа. Это был вихрь. Сотни тысяч одинаковых клинков наполнили зал и превратили его в форменный ад. Каждая точка замкнутого пространства пронзалась несколько десятков раз за долю секунды. Вот это прием. Я не уверен, что псион уровня Грант смог бы устоять под таким ударом. Осыпались едва различимые обрывки физической оболочки. Прикс расстался с жизнью без единого звука. Он умер и воскрес через четверть секунды. «Чрезвычайно интересная техника, Грант». Мне показалось, или в свистящем шёпоте вампира прозвучал намёк на восхищение. Прикс, без сожаления, окинул взглядом остатки своего основного тела. Продолжим. У нас будет ещё несколько попыток. Пси-вампир решил не исчезать. Новое тело патриарха ничем не отличалось от физической оболочки обычного Прикса. Только техника боя и необыкновенная скорость движений выдавали величайшего бойца. Его парные кольца наносили мне болезненные удары, а не просто оставляли чувствительные следы на моей ауре. Второй раунд нашей дуэли был переполнен взаимной жаждой убийства, направленной на окончательное развоплощение соперника, но очень быстро закончился. Удары по моей защите увлекли Патриарха, и он пропустил очередное смертоносное движение астрального клинка. Был и третий, четвертый и даже десятый раунд нашего противостояния. После третьего возвращения Прикс уже не пытался заговорить. Он молча притягивал запасные тела и с нарастающим упорством бросался на меня. В какой-то момент я понял, что вернувшийся Патриарх замер и не собирается двигаться. Он даже не пытался достать свое страшное оружие. Просто стоял и смотрел на меня. «Я, дух патриарха Цитадели Забвения, признаю победу Гранда Маллои из расы Аркон в ритуальной дуэли», произнес бестелесный дух Прикса, и в зале вспыхнул псиконструкт закона незыблемости намерений. «От имени своей семьи клянусь прекратить преследование расы Аркон». Неужели Цитадель Забвения перестанет подставлять мне врагов? Не мог я сразу поверить в искренность слов Патриарха и в свою победу. Да, он был настоящим врагом моей расы и, кажется, стал душой своей планеты, а планетам вроде нет необходимости лгать. Для принятия окончательного решения требовалась дополнительная информация. В Цитадели мне попадались исключительно взрослые воины, И необходимость сражаться с ними не противоречила принципам Псиона. Но в любой семье есть те, чье родовое имя еще не определено. Где-то прячутся будущие Приксы. Рано или поздно они выберутся из своих убежищ, и что дальше? Убить всех? Нет, это невозможно. Должен быть какой-то выход. Я с трудом справился с эмоциями и решил поговорить с тенью бывшего патриарха. Беседа длилась больше четырех часов. Выяснилось, что корабли Приксов прекратили сопротивляться Архам в тот момент, когда патриарх Цитадели произносил клятву. Пришлось через Кроху связаться с королевами Ульев и Минодариями. Пора было прекращать эту никому не нужную бойню. Проигравшие пси-вампиры перестали отвечать на удары Архов и предпочли молча умирать. Патриарх, прервавший свой жизненный цикл, утратил всепоглощающую ненависть. В его словах начали проскальзывать намеки на другие эмоции, присущие большинству разумных. Он поведал мне о многих особенностях теней и не пытался скрыть тайны своей семьи. Приксы не сохранили память о своих создателях, зато были уверены, что к появлению пси-вампиров и о б и т а т е л е й астероида Фульев причастна какая-то неизвестная раса. Оказывается, тени не способны существовать без темной пси-энергии, естественных источников которой нигде не существует. Вот почему они вынуждены добывать ее таким ужасным способом. Конечно, я мог понять Приксов, но принять образ их существования было невозможно. Мой симбиот, вернувший себе веру в разумных, в очередной раз предложил решение, которое могло устроить всех. «Носитель, а почему бы не передать этой расе технологию наших пси-синтезаторов? Пусть насыщают тела животных мертвой пси-энергией и питаются, сколько влезет. Зачем бесконечно уничтожать разумных?» Какой же он все-таки молодец. Идея симбиота заинтересовала бывшего патриарха. Дух цитадели сохранил технологию создания наших чудо-синтезаторов и попросил оставить несколько образцов. Патриарх не отверг для своей семьи возможности существования без убийств. Смогут они принять подобный образ жизни или нет, неизвестно, но такой шанс у них появился. Мы обсудили самое главное, обменялись знаниями, технологиями и дали друг другу надежду на нормальное будущее. Можно было возвращаться в свою звездную систему, но я не удержался и спросил бывшего вампира. «Почему ты называл меня Грандом, ведь я только мастер псионики?» Полупрозрачная тень несколько секунд разглядывала меня, а затем внезапно рассмеялась. Смеющийся Прикс, даже бывший, произвел на нас крохой неизгладимое впечатление. Гранды, в отличие от мастеров, обладают большим запасом псиэнергии, который позволяет переходить в энергетическое состояние и преодолевать материю с мертвой псиэнергией. Ну что тут еще скажешь? Что мое энергетическое состояние было вынужденным, а скользить в т о л щ е их планеты мне просто понравилось? Да, так все и было, но утверждение патриарха не лишено смысла. Лучше посоветоваться с наставниками, чем продолжать обсуждать такой щекотливый вопрос с врагом, хоть и бывшим. Цитадель забвения перестала быть базой приксов. Семья патриарха получила шанс на возрождение и мирное существование. Если они не смогут реализовать этого шанса, я снова приду сюда. Симбиот не к месту напомнил о гигантских строениях, мимо которых я спешно левитировал к городскому комплексу. Мы с духом цитадели забвения сдержанно попрощались. Вот так и закончилось мое противостояние с пси-вампирами и одним патриархом. Лой, неужели мы их так и оставим? Симбиот как заведенный настойчиво повторял одно и то же. «Нет-нет, надо что-то сделать!» Всего несколько минут назад я уступил настойчивым просьбам Крохи и вернулся к бесконечным строениям Приксов. Да, я снова мог телепортироваться. Оказалось, что пси-вампиры не отказались от мгновенных переходов. Просто Приксы используют другую технологию. Наследие одной цивилизации, которую они поглотили во всех смыслах. Бывший патриарх научил меня быстро перемещаться по цитадели, не тратя драгоценное время на левитацию. Я вошел в ближайшее сооружение и позвал Кроху. Да, одно дело, когда тебе описывают образ жизни какой-то расы, и совсем другое, когда собственными глазами разглядываешь результаты подобного существования. Тысячекилометровые ряды строений были объединены в единый пищевой комплекс, Стремление выжить заставило пси-вампиров разработать ужасающую своей п р о с т о т у й технологию сбора темной пси-энергии. Бесконечные помещения оказались заполнены физическими телами разумных, обитавших в нашей галактике в разное время. Кроха сказал, что не только нашей. Нас окружали пищевые фермы, в которых эксплуатировались миллионы разумных. Для отбора темной пси-энергии Приксам не т р е б о в а л о с ь их разум. Держать в сознании этих несчастных не было необходимости. Тела, запертые в строениях, давно покинула настоящая жизнь. н е живые и н е мертвые, они вырабатывали пси-энергию для своих хозяев. Технология, достойная своих создателей, поддерживала вечную агоню в физических оболочках бывших разумных и позволяла аккуратно собирать с каждого тела крупицы, скапливающиеся энергии. Дальше псиэнергия отправлялась в накопительные конструкты и обогащалась до необходимого состояния. Страшное зрелище, сопровождаемое причитаниями симбиота, вызвало у меня брезгливость и отторжение. Следующий час как будто стерло из памяти. Позже корректор упорно молчал и отказывался рассказывать, что произошло на самом деле. А сейчас вопли симбиота заставили меня вернуться к реальности. «Лой!» — истошно орал напуганный Кроха. «Перестань! Ты уничтожишь всю планету!»